568. Гуру. «Временное и вечное научается различать в себе ученик и бережно отделяет одно от другого. Временное, чтобы без сожаления расстаться с ним, когда пробьет час. Вечное, чтобы жить в нем всегда». Не накопив элементов вечного, невозможно перенести в него сознание, и переносить не во что и жить нечем. Но сознательно собрав и накопив элементы бессмертия, элементы неприходящего, дух имеет материал или накопление, которые дают ему возможность сознательного проявления или сознательной жизни в тех сферах, где вечно имеет свое бытие.